Гвардейцы в большинстве своем оказались вооружены как гюнтер его товарищи, но в отличие от них криговцы знали как использовать свое оружие с максимальной эффективностью. они показывали безупречную командную работу концентрируя огонь на одном противнике пока тот не погибал огонь тяжелой артиллерии тоже стал эффективнее некроны подошли слишком близко для сотрясателей зато не такие крупные медузы Исправили эту оплошность. С каждым залпом они выкашивали просеки в рядах приближающихся врагов. Вот что-то ударило в землю позади Гюнтера, наполовину вкопавшись в грунт. Секунда и позже его окатило волной раскаленных металлических осколков, и он понял, что перед ним не снаряд, как он сначала испугался, а череп Некрона. Он с отвращением выбрался из-под останков монстра и увидел, что эти осколки уже ползут по обломкам, собираясь вместе. Зеленый свет вновь зажегся в глазницах, и Гюнтер вспомнил о своем ружье. Он вставил дуло ласгана в правый глаз Некрона и нажал на курок. Вторая пораженная цель принесла меньше радости, чем первая. и Еще долгие секунды Гюнтер не мог оторвать взгляда от черепа, боясь, что пустые глазницы вновь нальются зеленым светом. Лишь спустя некоторое время в голове прояснилось, и он задался вопросом, почему до сих пор жив. Некроны, похоже, потеряли его из виду, но все изменится, как только он снова начнет стрелять. Отталкиваясь локтями, Гюнтер отполз к небольшой груди обломков и затаился. Это дало ему некоторое укрытие от некрона впереди, что же до находящихся сзади Оставалось только молиться, чтобы они оказались слишком заняты, чтобы оглянуться. Гюнтер расчистил на вершине завала углубление, где смог установить лазган для лучшего прицеливания. Гвардейцы сходились с некронами в ближнем бою, не давая тем пустить в ход гауссовое оружие. Конечно, это означало смерть для храбрецов, если не от рук выбранного противника то от лезвий призраков, круживших над полем боя. Тем не менее, на место каждого убитого солдата тотчас вставал новый. Некроны, осыпаемые с расстояния огнем лазганов, хелганов и вспышками молтаганов, падали, их оружие, обладавшее чудовищной разрушительной силой, все же уступало оружию гвардии в дальности боя. И тогда в бой вступил первый из вражеских танков и первый же сгусток зеленой энергии сорвавшийся с его башни пробил зияющую брешь в обороне имперцев медузы перевели огонь на него и вскоре серия прямых попаданий разорвала некронский танк на части дымящиеся куски темно зеленого металла посыпались на землю но другие боевые машины неумолимо приближались гюунтер продолжал вести огонь по пехоте некронов Его лазган был способен вполне эффективно удерживать их, если хорошенько прицелиться. Он считал выстрелы, пока не насчитал 25, перезарядил батарею и вновь открыл огонь. Он несколько раз задел цель по касательной и лишь один враг рухнул, да и то через несколько секунд вновь поднялся. Но тут весь вражеский отряд, по которому он стрелял, был уничтожен снарядом «Медузы». И Гюнтер задумался: в чем смысл его пребывания на поле битвы? Что изменит его присутствие? Он знал, как ответили бы солдаты корпуса Смерти, любой из них. Они, словно стихия, как волны прибоя, накатывали на врагов и разбивались о них, как о бутёс. Каждая их жизнь выигрывала несколько секунд, нужных медузам для перезарядки. И солдаты в масках черепах продолжали подтачивать этот утес. Гюнтеру стало немного яснее и тактика некронов. Он вдруг понял, что они сосредотачивают усилия на одном участке линии Криговцев, и некроны прорвались сквозь нее. Залп гаусс-пушек ударил по одной из медуз и невероятно содрал броню с каркаса, словно плоть с костей. тем временем Два некронских танка продвинулись вглубь рядов корпуса смерти и засверкали изумрудные молнии, выкашивавшие просеки шириной в пять человек за раз. Имперские войска, пришедшие в смятение, старались перестроиться, когда прямо над головами гвардейцев пролетели некроны-скимеры, быстро расправившиеся со второй медузой. Тут Гюнтер услышал за спиной новый звук — грохот копыт, И в мгновение ока обстановка вновь изменилась. Всадники смерти Крига атаковали врага с флангов. Они занялись не кронами по периметру, ошеломив их скоростью появления. Их охотничьи копья несли взрывчатку, способную разнести некрона-пехотинца на части. Враг повел огонь по животным, но это были необычные лошади. Их выращивали в подземных ульях Крига и аугментировали так, чтобы они могли приспосабливаться к условиям на поверхности. Лошадям была имплантирована подкожная броня и система впрыска наркотиков, чтобы держать их на стимуляторах, сохраняя нужный уровень агрессии и способность переносить любую, кроме совсем уж запредельной боли. Конечно, прямое попадание зеленых молний животные не выдерживали, но они атаковались с такой жестокостью и яростью, что немногие некроны успели вскинуть оружие, прежде чем были сбиты с ног и растоптаны мощными копытами. При этом опытные всадники наводили свои копья и стреляли с невероятной меткостью, невзирая на то, что вытворяли их кони, вставая на дыбы и легаясь. Глаза всадников, спрятанные за линзами противогазов, бесстрастно смотрели из-под шлемов. Казалось, что эти люди правят скакунами без всяких усилий. Пользуясь передышкой, «Медузы» снова выпустили залп, и еще два вражеских танка остановились, пылая. Снайперы с молтоганами сняли оставшихся призраков и скиммеров. Даже Гюнтер убил еще одного пехотинца, пытавшегося взять на мушку псадника. К павшим подходили квартирмейстеры, собиравшие снаряжение, и гвардейцы даже с самыми ужасными ранами вновь вставали в строй подобно неуязвимым некроном. Взвод Крига прижал к завалу небольшую группу некронов-пехотинцев, но пока Гюнтер прицеливался, некроны исчезли. «Что это значит? Все кончено?» — подумал он. Чувства говорили Гюнтеру, что радоваться еще рано. Пока он искал, куда бы выстрелить, взгляд зацепился за парящий над полем аппарат, изрыгавший подкрепление некронов. Новые, — подумал Гюнтер, — или отремонтированные старые. В любом случае, битва была далека от завершения. Тем временем подошла к концу его третья обойма. В таких случаях предписывалось обращаться к квартирмейстеру за амуницией. Однако куда ближе оказалось тело бойца СПО, его бывшего сержанта. Труп был изуродован когтями призрака но еще сжимал лазган. Чтобы добраться до него, Дюнтеру пришлось бы покинуть укрытие, но разве у него был выбор? Все равно он ожидал умереть сегодня. Он говорил это себе на протяжении нескольких последних недель. Он думал, что смирился, но сейчас посреди адского грохота и зловония смерти он, заложник милости разрушительных сил, понял, что до смирения ему еще далеко. Часть его сознания цеплялась за кадры военных хроник и надеялась преодолеть все трудности, вернуться домой в почете и славе. В конце концов, он один из самых многообещающих рекрутов. Теперь он осознавал, что на передовой, в войнах вроде этой, никакой опыт и выучка не спасут от смерти. Выживание не зависело от умения увернуться от гауссового луча или осколка снаряда. Все это за пределами возможностей человека. Поэтому выжить — значит оказаться в нужное время, в нужном месте, ни справа или слева, ни спереди и ни сзади. Проще говоря, все определялось везением, слепой удачей, прихотью императора. Поняв это, Гюнтер окончательно избавился от остатков страха или ужаса. Он все равно умрет, не сегодня, так завтра или через неделю. Это, скорее всего, случится в одно мгновение. Он даже не успеет увидеть убийцу. Поэтому имеет значение лишь то, что он сумеет сделать в этот промежуток. Гюнтер плохо помнил лицо Аркс. Он делал это ради нее. Только ради неё, Но в определенный момент, не осознавая этого, он потерял надежду, что они когда-нибудь снова будут вместе. «Тогда же лучше!» — подумал он. «Мужчина, которого она любила, который любил ее, этого мужчины все равно больше нет. Возможно, она однажды вновь услышит его имя, может даже навестит его могилу, если таковая у него будет, и с нежностью вспомнит то недолгое время, что они были вместе. Может, ей даже скажут, что Гюнтер сражался и умер за нее?» если так, «Пусть она сможет гордиться им!» Оценив, насколько возможна обстановку и то, что никто не смотрит в его сторону, он бросился к телу сержанта, упал рядом с ним, вырвал лазган, а потом, подражая гвардейцам корпуса смерти, с которыми он почувствовал такое родство, о возможности которого даже не подозревал, побежал на врага. «Да, Гюнтер Соросен ожидал смерти сегодня!» но он еще был жив. Глава девятнадцатая Пока хендрик разыскал полковника 186-го, с него сошло семь потов. Он взлетел по лестнице, перепрыгивая по три ступеньки, и бежал по терминалу космопорта, пока не заболело в груди. Потом выбежал на склон холма, стал пробираться между палаток, Там стояли поливаемые дождем исхудавшие беженцы, обратив глаза на восток, и губернатор тоже взглянул туда же. До этого он не смотрел в ту сторону и вообще не покидал кабинета почти неделю. За это время город был разрушен почти до основания, став тенью себя былого. Изуродованный силуэт Иероним Сити теперь освещен вспышками огня и окутан клубами дыма. Генерал-губернатор понял, что опоздал. Полковник стоял за полугусеничной машиной, рассматривая пейзаж в магнокуляры. Он никак не отреагировал на появление генерал-губернатора, но Хенрик все равно начал разговор. Волнуясь, он говорил сбивчиво и невнятно, но по крайней мере привлек внимание полковника. — Вы же согласились, — напомнил тот, не отнимая от глаз магнокуляры. Более того, вы даже настаивали, чтобы силы планетарной обороны были полностью задействованы в наступлении. "Да", ответил Хендрик. "Но не так. Не! Вы предоставили определять их расстановку моим командирам рот. Пушечное мясо!" взорвался Хендрик. "Вы использовали моих людей как пушечное мясо. Послали их на передовую как на бойню. Все отчеты». Все доклады, что я получаю, говорят об одном — там резня. и Они солдаты, генерал Хенрик, и знали, на что идут. Но они — так много, большинство из них, их готовили всего три недели. Даже наши самые опытные бойцы никогда не встречались ни с чем подобным. К тому же они плохо вооружены. Полковник повернулся лишь для того, чтобы безучастно взглянуть на генерала, сквозь круглые линзы противогаза. «Вот именно поэтому», — объяснил он, — «они так дешево ценятся». «Поэтому они расходный материал вы имели в виду», — сказал с горечью хендрик. «Можно и так сказать. Вам следует гордиться своими людьми, генерал. Мои командиры докладывают, что СПО задачу выполнили, причем очень хорошо. Они удерживали некронов на минуту дольше, чем мы рассчитывали». Все благодаря тренировкам. Вы говорите о них так, как будто они лишь... Они ведь люди, черт возьми. У каждого из них была семья, работа, жизнь. Оглянитесь вокруг, полковник. Видите лица вокруг? Каждый из них молится за кого-то, кого они знали и любили. То, что для вас всего лишь цифра, для них значит смысл всей жизни. Как я им объясню, почему их братья и сыновья не вернутся? Он помнил, как получил известие о гибели своих сыновей. Три извещения за восемнадцать месяцев. Но Хенрик не забыл ни единого слова из них. «Граждане вашего мира, слишком мягкотелы!» — равнодушно ответил полковник. «Они забыли о долге перед императором!» Это было словно пощечина, и Хенрик не выдержал. «Я должен был знать, что вы не поймете!» Вам чуждо все человеческое, даже свое лицо вы никогда не показываете. Хоть о ком-то вы беспокоитесь, есть ли кто-то, кто скучает по вам?» Криговец повернулся спиной к собеседнику и снова поднес к глазам магнокуляры. «Я к вам обращаюсь, полковник!» — прорычал губернатор. «И на этот раз вы меня выслушаете, хотя мы служим в разных войсках, но формально я старше вас по званию». «По моим сведениям, вы командуете полком без году неделя, в то время как я...» «Вы хотели бы, чтобы погибли мои гвардейцы?» Неожиданный вопрос застал генерала врасплох. «Вы бы предпочли пожертвовать войнами Крига, оставив оборону мира на ваших плохо экипированных новичков? Это бы выглядело, как измена!» «Да нет же!» — растерялся Хэндрик. «Я совсем не это имел в виду!» Все жизни одинаково цены. Просто. Ваши люди лучше, чем мои. Если вы хотите увидеть кровь Криговцев, Хенрик, то вам осталось подождать всего лишь несколько часов. Мы умрем, как вам того хотелось. Полковник, извините, я не собирался. Он все еще лепетал какие-то слова, когда полковник, глядя в бинокль, стал поворачиваться на север. Он больше не слушал генерала. Комбусина в ухе полковника, несомненно, принесла плохие вести. «Что случилось?» — спросил Хенрик. «Что не так?» «Пауки!» — мрачно сказал полковник. «Металлические пауки, вылетающие из некронских танков. Они рвут гвардию в клочья». «Это подтверждает худшие опасения», — сказал Хенрик. «Армия некронов продолжает расти». Кажется, каждый раз, когда мы с ними встречаемся, они выставляют новые и еще более мощные создания. «Полковник, мы думали, что нас больше, но если...» «Не отступать!» — сказал полковник. Потом он сделал паузу, прислушиваясь к ответу. «Команда Медуз! Целиться в пауков! Попытайтесь определить их слабое место! Один из них только что... Мне докладывают, что он двигается после попадания!» Они живучие, но он ранен. Паук ранен. Полковник неожиданно выпрыгнул из полугусеничной машины и зашагал к космопорту в сопровождении пары адъютантов, а Хенрик поспешил за ним. «Я возвращаюсь в штаб», — сказал полковник. «Нужно запросить подкрепление из 42-го и 103-го полков. Думаете, они нам понадобятся? Мы проигрываем? Ресурсы некронов». «Должно быть, подходит к концу. Я думаю, что пауки — последняя линия обороны. Иначе почему мы не встречали их раньше? Мы близки к завершению войны. Осталось закончить эту битву, а исход балансирует на лезвие ножа. Я предлагаю вам обдумать это, вместо того, чтобы лелеять свои раненые чувства». Генерал-губернатор открыл рот, но так и не нашел, что на это ответить. Он снова посмотрел на город и подумал о тех, кто погиб там и продолжает погибать, и задумался, мог ли он их спасти. Правда заключалась в том, что он перестал даже пытаться после того, как потерял Аркс. Ему следует сделать то, что надлежало с самого начала — связаться с департаментом мониторум. И в самых решительных выражениях подать жалобу на действия корпуса смерти Крига в его мире. Впрочем, для столь решительного поступка нужна полная уверенность в своей правоте, а полковник пошатнул в нем эту уверенность. Губернатор вернулся в свой кабинет подавленным и хотел проверить вокс-донесение с поля боя, но передумал. Он решил собраться с мыслями, посидев несколько минут в тишине. Машинально сунув руки в карманы шинели, он нащупал инфопланшет с расшифрованным сообщением. Оно пришло сегодня утром по каналу командной связи СПО, набранное шифром неиспользовавшимся восемь лет. Только несколько офицеров знали о самом наличии депеши, и только Хенрик знал ее содержание. Два часа он напрягал память, прежде чем смог расшифровать последовательность. Всего лишь одиннадцать слов, но он перечитал их сотни раз. «Хенрик, у нас твоя семья, от меня атаку, у тебя один день!» Генерал откинулся в кресле и потер усталые глаза. Если бы Костелин был тут, но от него до сих пор не слышно ни слова, он доверял мудрому совету комиссара и его рассудительности. Меньше всего Хенрику хотелось показать сообщение полковнику, так как его ответ было легко предсказать. Полковник, однако, уже стоял в дверях. Генерал виновато одернул руку от кармана. Как долго он там стоял, наблюдая? «Как все прошло?» – растерянно спросил Хенрик. «Я имею в виду с подкреплением. Получили еще десять взводов. Это меньше, чем я рассчитывал». «Но тоже может хватить! Еще 103-й полк! Послал шесть медуз! Однако если вы сможете выделить еще бойцов...» «Нет!» — сказал Хенрик, рище, чем хотел. «Вы же понимаете, что если б я мог, то...» «Но все мужчины, способны носить оружие, и так уже его носят! В космопорту сейчас только больные и раненые!» «На планете есть и другие города!» «Они прислали все, что могли!» «Несмотря на бунты, но даже если бы мы успели призвать всех, нам нечем их вооружить. Мы собрали и отремонтировали все лазганы, какие нашли. Скоро мы сможем вооружить людей только ножами». Полковник кивнул, соглашаясь с этим, и похлопал по кобуре болт пистолета. «Здесь я больше ничего не смогу сделать. Отправляюсь на фронт. Присоединитесь?» «Нет», — поспешно ответил Хенрик. «Я...» «Вы правы, может быть. Возможно, я ещё смогу что-то сделать тут. Я думаю, что смогу связаться с администрациями городов, надавить на них. Может быть, есть забытые склады или...» «Экипировка», — сказал полковник. «Наполовину не так важна, как те, кто будет владеть ею. Когда этот бой закончится, у нас будет вооружение, чтобы поделиться им. Я сделаю, что смогу». «Однако...» Стоило двери закрыться за полковником, хендрик вновь спрятал лицо в ладонях. Он думал о безымянных согражданах, которых он согласился отправить на смерть, и спросил себя, как получилось, что он снова сделал то, что хотел Криговец. В кабинете стало темно, но хендрик не находил в себе сил подняться и включить свет. Тишину нарушал только бессвязный шорох приемника. Хенрик был один и одинок. Его офицеры, обязанные держать его в курсе событий, хотя и находились далеко от фронта, оставались слишком близко к нему, чтобы чувствовать себя комфортно. Он считал удачей, если между ругательствами и выкрикиванием приказов они сообщали ему хоть что-нибудь. Те новости, что удалось получить, обнадеживали. Атака всадников смерти отбросило некронов на добрых 50 метров. Большая часть их пехоты полегла в бою, а тела, те, что не были расплавлены мелтами, исчезли на глазах. Перелом оказался возможен благодаря новым медузам, прибывшим с юга, бомбардировавшим пирамидообразные танки и пауков-некронов долгие бесценные минуты, пока до них не добрались скиммеры врага. Врагам не удается вывести из игры молтоганы, оптимистично докладывал полковник Браун, даже когда они прицеливаются в гренадера, тот успевает перебросить оружие товарищу прежде чем погибнуть. Генрик снова перечитал сообщение. Сутки почти прошли, день клонится к вечеру. Вряд ли послание прислали некроны, хотя сначала его и посетило это ужасающее предположение. Скорее, это кто-то из жителей города что, впрочем, немного обнадеживает. Значит, его подданные, предали императора, вступили в сговор с врагом. Ответный звонок пришел от ворчливого администратора, разбуженного так рано и затаившего раздражения из-за того, что для него пока не нашлось места на эвакуационном корабле. Хенрик передал запрос полковника на новые ресурсы и выслушал гневные протесты, включавшее перечень инцидентов, с которыми уже приходилось разбираться администрациям городов. Он дождался, когда администратор замолкнет и добавил в список требований медикаменты. Наконец, все закончилось. Подтверждение пришло от обессилевшего майора, с удивлением доложившего, что оставшиеся некроны исчезли у него на глазах. Выйдя на общий канал, Генрик услышал, как полковник посылает гренадеров с подрывными зарядами в основной генераторум. Затем посыпались запросы о медицинской помощи. Генерал отключил приёмник прежде, чем посчитали потери. Всё равно, решил он, ему скоро сообщат всё это. Генрик ещё долго сидел в кресле в темноте и тишине. Настоящий труд для генерал-губернатора. Лишь начинался. Поднялось солнце, хотя небо оставалось серым. Хенрик не спал 25 часов, а не ел еще дольше. Хотя он не хотел ни того, ни другого, организм все же нуждался в отдыхе. Генерал столько раз произносил слова соболезнований, что они потеряли для него смысл. Посетил раненых солдат в казармах, служивших теперь госпиталями. Благодарил их, заверяя, что только их мужество и жертва обеспечили эту важную победу Спорил с криговскими квартирмейстерами, несогласными тратить медикаменты на тех, кто, по их мнению, и так умрет Из бойцов СПО с поля боя вернулись очень немногие и не было никаких празднований в честь победы Из воинов Крига выжило еще меньше, за исключением тяжело раненых но все еще оставались позиции, которые надо было удержать, и большинство бойцов вернулись на фронт. В помощь им придали нескольких солдат СПО, и, конечно, никто не советовался, не спрашивал Хенрика. Это мешало составить полный список потерь и давало ложные надежды родственникам. Хенрик сел за стол во временной столовой, где обедали усталые офицеры, Наполнив тарелку неаппетитной пастой, он вяло потыкал в нее ложкой. Полковник Браун первым решился высказать то, о чем все думали. «Я думаю», — осторожно начал он, — «мы могли бы послужить императору лучше». «Не подумайте, я не хочу, чтобы это звучало нелояльно». «Ты, похоже, имеешь в виду», — подхватил хендрик, — «что стоило начать полную эвакуацию, как только этого потребовали некроны». «Если бы имелись ресурсы для штурма», — нахмурился Браун, «если б департамент и муниторум прислали не четыре полка, а больше. Ради императора мы послали на фронт гражданских». «Мы потеряли столько людей», — пожаловался молодой смуглый майор Хоук, «но я думаю, с некронами необходимо драться». «Драться, да», — сказал полковник Браун, «но как?» «Я начинаю думать, что у Костелина была хорошая идея» сказал Хенрик. «Экстерминатус! Мы, конечно, потеряли бы планету. Император знает, как была бы ужасна для нас одна эта мысль. Сначала. Но мы бы уничтожили Некронов одним ударом, не потеряв ни одной жизни. Если, конечно, мы успели бы всех эвакуировать. «У нас не хватило кораблей», — заметил еще один молодой майор. «Да куда бы мы полетели?» «Мы должны были потребовать корабли», — сказал Хенрик, стукнув кулаком по столу. «И мир для колонизации!» «Я виноват!» «Я позволил департаментам мониторум «Нет!» «Корпусу смерти Крига!» «Поставить на нас эксперимент!» «А что если...» «Раздался ледяной голос позади!» «За то время, что потребовалось бы на организацию эвакуации!» «Некроны пробудились бы и распространились по системе!» «В очередной раз, Хенрик...» Не услышал, как приблизился полковник 186-го. Зато сейчас, ободренный поддержкой офицеров, он не чувствовал себя таким одиноким. Хенрик встал, решив расквитаться с ним. — И чего мы добились, сражаясь вашим способом? — спросил он. — За что наши люди погибли сегодня? Разрушение одного вторичного генературма? Какая от этого польза, если костелин? не смог добраться до основного. Мы нанесли Некроном удар, от которого они... То же самое вы говорили после боя 42-го полка, но враги вернулись и стали только сильнее. Правда в том, что мы не знаем пределов способности Некронов к восстановлению. Мы не знаем, сколько солдаты не могут пробудить или... или произвести, или переместить откуда-то еще. На вас это не волнует, ведь так, полковник? Вы увидели маленький шанс прославиться, и цена, выраженная в человеческих жизнях, ничего для вас не значит. Что вы от меня хотите, чтобы я отвел войска, оставил некронов на вас, чтобы люди, уже отдавшие свои жизни, сделали это напрасно? Я просто хочу, чтобы вы... Я губернатор этого мира, вы... С той минуты, как вы попали сюда, вы игнорировали меня, принижали плевать хотели на мои интересы. Вы слишком высоко цените жизнь отдельных личностей, Хенрик, тех, у кого для вас есть имя и лицо. Я сражаюсь ради миллионов жизней, которым угрожают некроны. Если вы не можете принять это, если так хотите подать на мои действия в этом мире жалобу, это, конечно, ваше право. Я так и сделаю, воинственно сказал Хенрик. Именно это я и сделаю как и должен был в самом начале. Тогда будьте осторожны, прорычал полковник, чтобы наши враги не использовали вашу слабость против вас. И знайте, я не позволю этому случиться. Хенрик отослал сообщение. В конце концов, у него не оставалось выбора. Он не мог больше сидеть, ничего не делая, не мог жить с сожалениями. Однако его все равно подташнивало. Он сидел, спрятав лицо в ладони, прикрыв глаза и понимая, что теперь уже точно не сумеет заснуть, до тех пор, пока не получит ответ. Он пришел раньше, чем Хенрик ожидал. В дверь коротко постучали, и полковник 186-го ворвался в кабинет, не ожидая приглашения. Немедленно стало ясно, что стряслось что-то плохое. Сопровождали полковника два майора Криговцев, вставшие по стойке смирно у двери. "Что такое?" спросил Хенрик, вставая. "Есть подозрение," ответил полковник, "что в наши ряды затесался предатель." "Нет, в смысле, я не могу в это поверить, но кто?" "Вы пришли сюда сразу же после нашего разговора в столовой?" "Ну да, практически если не считать встречи с одной беженкой. Ее сыну 15 лет, он попал на фронт, и его ранили свои. Вы не покидали кабинет в последние полтора часа? Нет, конечно. А почему вы спрашиваете, полковник? Почему вы... Вы посылали за это время кому-либо сообщение? Вполне возможно. Да, я говорил с администратором Талони-Сити. Они сказали, что ситуация осложнилась. Некоторые жители нижних уровней отвернулись от императора. Они начали поклоняться Некронам. Вы можете вообразить такое? Естественно, я приказал немедленно их. «Что-то еще?» — прорычал полковник. «Я не...» «Нет, больше ничего. Я не...» «Я не посылал свою жалобу, если вы об этом. Я думаю, что, возможно...» «Я немного погорячился...» И может быть, может быть, мы поговорим об этом позже. Завтра, когда дела не будут так, когда мы не будем настолько уставшими. Мой вокс-оператор засек передачу, посланную из этого кабинета. хендрик ошеломленно уставился на него. Он же не мог знать. Или мог. Она была послана, продолжил полковник, по командному каналу СПО. Этот канал — быстро сказал Хенрик. — Для частной связи между мной и моими офицерами. — У вас нет права... — Еще при первой встрече, генерал, я предупреждал вас, что планета на военном положении. Это значит, что все происходящее на ней — мое дело. Это дает мне право. Он протянул ему инфопланшет, и тот чуть не вывалился из трясущихся рук губернатора. Хенрик изучил содержание его охватил ужас. Слова сообщения были ему хорошо знакомы, но он все равно прочитал его, потом еще и еще, пытаясь тянуть время. Мне сообщили, что его отправили сегодня в 9.30 утра, в ответ на другое, полученное вчера в 9.46. «Вы знали об этом?» «Как? Вы ждали, разве нет? Ждали, чтобы посмотреть, что я буду делать?» «Но код, которым я послал сообщение, вы не способны его расшифровать, как во имя святой Терры!» «Теперь это едва ли имеет значение, Хенрик!» «Да, думаю, вы правы!» Хенрик вздохнул побежденный и уселся обратно в кресло. «Полагаю, вы хотите, чтобы я объяснился?» «Вы должны понять, полковник! Попробуйте понять, пожалуйста!» «Арекс — единственная моя семья!» Я всю жизнь посвятил. Какой толк от Империума, от всех наших армий, если мы не можем защитить одну девушку? Империум держится, только пока мы сами держимся вместе. Вот почему существуют законы о сотрудничестве с... Сотрудничество! Закричал Хенрик. Нет, вы не можете обвинить меня. Вы прочли сообщение. Я просто... Я пытался выиграть время. Я не мог отменить атаку, даже если бы захотел. Вы знаете, это лучше, чем кто-либо. Я просто подумал, если бы удалось заставить этих людей думать, что... Если бы я мог внушить им мысль, что можно заключить сделку, тогда, вероятно, я просто не мог оставить ее умирать. Она моя племянница, полковник. Что бы вы сделали? Как только Хенрик договорил, то понял свою ошибку. Полковник 186-го достал болт-пистолет и навел на голову генерал-губернатор. губернатора Я вас честно предупреждал! — тихо произнес он. И последним, что увидел Тальмар Хенрик, была вспышка выстрела. Глава 20 Кастелин проснулся на мягкой кровати, в непривычном тепле, и первое время не мог понять, где находится. Может он попал в плен, но некроны вряд ли сняли бы с него шлем, ботинки и шинель, положив в уютную постель. Он попытался пошевелиться, но почувствовал острую боль в правом боку и то, как натянулнулась синте кожа. Это напомнило ему о недавней куда более страшной боли, Но воспоминания были смутными, Он вспомнил, как лезет по тросу вверх, как теряет последние силы, как соскальзывает вниз, в бездну. Потом руки в перчатках хватают его и тащат наверх, на свет, а потом отчаянная погоня. Теперь он лежит в помещении чуть больше, чем его кабинет в космопорту. На столе дрожат свечи, по стенам колеблются тени. В окно стучит дождь. Он с трудом поднял голову и разглядел двух пожилых женщин в лохмотьях, задремавших в креслах. Рядом с кроватью, бесстрастно глядя на него, сидел гвардеец в маске черепи. — Мы это сделали? — спросил Костелин слабым голосом. — Взорвали генератором! Гренадер помотал головой, и комиссар, грустно вздохнув, опустился обратно на подушку. Сон попытался одолеть его, но он сопротивлялся. Вспомнились пауки с зелеными глазами. Сколько выжило? спросил он. Только вы и я, отвечал гренадер. Вы и я, сэр, больше никого. Кастелин понял, что давно закрыл глаза, и голос солдата доносится до него словно с другого конца длинного туннеля. Когда он очнулся во второй раз, Его лоб обмывала одна из старух с круглым, строгим и рябым лицом. Костелин хотел поблагодарить ее, но горло пересохло. Она услышала его кашель и принесла ему кувшин холодной воды. Комиссар вспомнил, как вместе с гренадерами бежал через разрушенный город. Они разбились на пять отделений в надежде уйти от своих преследователей, некронов-скиммеров. Однако те оказались быстрее криговцев, легко летели над заваленными обломками эстакадами и стреляли из рук пушек. Из шахты вышло почти пятьдесят гвардейцев, но лишь тридцать дошло до генераторума, где их ожидало худшее. Комиссар видел в своих кошмарах механических пауков размером с небольшой танк, наводнивших нужное отряду здания. Как и некроны-преследователи, они чуть парили над землей, но их движение казались медленнее, тяжеловеснее, что не помешало им наброситься на гвардейцев, не обращая на огонь из халганов. Когда Костелин очнулся в третий раз, дождь перестал лить, ставни кто-то приоткрыл, впуская в комнату дневной свет. Раненый никого не видел, но слышал приглушенные голоса, «Пока они нас не трогали, но если узнают, что мы укрываем их врагов», — говорила круглолицая, ухаживающая за ним. «Ты же не хочешь сказать?» — ответил голос другой женщины, незнакомой Костелину. «Разрази меня, император, если я об этом, но...» «Ты слышала, что сказал тот в маске? Они здесь, чтобы воевать с кронами «Вдвоем? Я думала, если у них... Думаешь?» «Паста, что мы нашли, однажды закончится. Как думаешь?» Если мы окажем им услугу, они накормят нас. Я вспомнил, — сказал Костелин гвардейцу, садясь в постели и отпивая воды из кувшина. Солдату впереди меня. Паук перерезал глотку. Мой пистолет пробил в нем огромную дыру. Я думал, он упадет, но... Ваши приказы, сэр. Выживший гренадер стоял рядом с ним. Костелин... Покачал головой, стараясь выбросить из головы фасетчатые зеленые глаза, приближающиеся к нему. Рана на боку все так же болела. — Я не знаю, — ответил он. — Видимо, на этом наша миссия завершена. Может, нам просто следует... — При всем уважении, сэр. Так ли это? Некроны не знают, что мы живы. Иначе бы уже обнаружили нас. Нужен лишь один человек, чтобы пробраться мимо со взрывчаткой и... «И она еще у тебя?» «Нет, сэр, иначе бы я продолжил сражаться». «Полагаю, мне следует благодарить императора за то, что у тебя ее не было. Ведь это ты вытащил меня оттуда, верно?» «Вы были ранены и без сознания?» «Сэр, я понимаю, что обстоятельства против нас. Но если мы не сможем, тогда кто?» Костелин задумался. «Скорее всего, некроны сейчас готовятся к повторной атаке из шахты». Даже если так, двое должны преуспеть там, где не справилась сотня. — Мы ничего не сделаем без взрывчатки, — сказал Костелин. — Мы сможем вернуть ее? Гренадер покачал головой. — Я попытался перед рассветом, сэр, — произнес он. — Я подобрался к генераторуму так близко, как смог, но большинство моих товарищей были испепелены гаусс-оружием. Я нашел лишь несколько целых тел, и, к сожалению... — Они не из тех, у кого были бомбы, — догадался комиссар. — Но я собрал кое-что полезное, — сказал гренадер, и Костелин с надеждой уставился на него. Гвардеец достал из кармана шинели деревянную шкатулку. Комиссар уже знал, что в ней. — Теперь наши товарищи с нами, — сказал гренадер, демонстрируя осколки костей. — Их души разделят с нами победу. — Женщины! Неожиданно сказал Костелин. «Когда я первый раз проснулся, здесь были две женщины. Они нас впустили, сэр. Они слишком слабы, чтобы драться, но сопротивляются по-своему. Они прятались тут с тех пор, как... Где они сейчас? Они пошли искать еду. Некроны почти игнорируют выживших, что соответствует...» Костелин поглядел на полки под небольшим очагом в углу, заставленные коробками с пастой. «Нам нужно убираться отсюда!» Быстро сказал он Они спустились на восемь уровней вниз Прежде чем уперлись в баррикаду Которую не могли разобрать Костелин в любом случае нуждался в отдыхе Так как его раны все еще представляли собой серьезную угрозу Присев на ступеньку Комиссар долго изучал карту туннелей на инфопланшете «Очевидно!» — сказал он «Туда, откуда мы вышли!» «Возвращаться нельзя, но рядом помечены еще несколько шахт. В каждой должен быть свой запас взрывчатки». «Мы сможем их найти?» — спросил гренадер. «Есть вероятность. Как мы выяснили на своей шкуре, карта не слишком точна и совершенно не соответствует масштабу. Придется положиться на знания местных и молиться, чтобы не кроны не уничтожили все эти здания». Женщины говорили об информаторах среди гражданского населения. «Еще бы!» — сказал Костелин, снимая фуражку и шинель. «Даже если дело не в этом, нам предстоит большая работа, чтобы обыскать такую территорию. Думаю, это задание заставляет выйти из-под эгиды имперской аквиллы». Гренадер уставился на него в недоумении. «Твоя форма, гвардеец! Ты сам сказал, что не кроны, гражданских не трогают, они ищут солдат!» «Если мы хотим свободно перемещаться по городу и расспрашивать население, то нам нельзя выглядеть по-военному!» В поисках одежды пришлось обыскать несколько квартир. Наконец комиссар и его подчиненный нашли два пальто, достаточно длинных, чтобы прикрыть бронежилет и кобуру. Костелин сменил сапоги на пару ботинок, но не стал настаивать, чтобы гвардеец поступил точно так же. Цепной меч комиссар с сожалением вынужден был ставить, поскольку тот был слишком заметен, но тщательно спрятал его под досками пола вместе с фуражкой. Он все еще лелеял слабую надежду вернуться. Гренадер оставил столько снаряжения, сколько смог. Сначала даже пытался натянуть пальто на заплечный рюкзак. Карманы он обил гранатами, лекарствами, взял комплект по уходу за лазганом даже запасные шнурки и предметы личной гигиены. Труднее всего ему пришлось со здоровым халганом, но и бросить его он не мог, так что осталось надеяться, что никто не станет пристально приглядываться к его правой ноге. Маску и противогаз гренадер снял в последнюю очередь. Костелин удивился, хотя это было ожидаемо, насколько юное лицо они скрывали. Хотя в гренадерские взводы брали только самых опытных бойцов корпуса смерти Крига, этот гвардеец выглядел лет на девятнадцать. Его бледные щеки покрывали прыщи, волосы были длинными и грязными, а глаза, обведенные черными кругами, смотрели так же безразлично и тускло, как линзы, скрывавшие их большую часть его жизни. Наконец, они были готовы и вышли в вечерний холод. Костелин пробормотал короткую молитву императору. Они направились к ближайшему входу в шахту, расположенному ближе к центру города, и, соответственно, к гробнице Некронов. На карту они старались смотреть как можно реже. Лучше решили они, если всем будет казаться, что они скитаются безо всякой цели. По пути им встречалось немного людей. Куда чаще они слышали звуки удаляющихся шагов или замечали ускользающие от них тени. По мере того, как сгущались сумерки, карта утрачивала всякий смысл, и они решили искать людей по домам. Выбив двери, наткнулись на напуганного мужчину с растрепанной бородой, угрожавшего им ножом. Костелин сумел успокоить его достаточно, чтобы расспросить о пути к шахте. Но тот... Отвечал бессвязно Дальше по коридору Они нашли беременную женщину Умолявшую взять ее с собой Она подтвердила, что шахта недалеко Вход на эстакаде Парой уровней выше Как только комиссар с гвардейцем вышли То сразу же наткнулись на патруль Из четырех некронов Заметив его слишком поздно Чтобы успеть спрятаться Они завернули в ближайший магазин А существа прошли мимо, даже не повернув головы в их сторону. Комиссар заметил, как молодой гренадер потянулся к Халгану и тихо велел ему не делать глупостей. Вскоре они наткнулись на пожилого мародера, слишком занятого попытками извлечь из руин разбитый видеоприемник, чтобы заметить их приближение. Он согласился помочь им за определенную цену и Костелину снова пришлось останавливать порыв гренадера, взяться за оружие. За старый хронометр комиссара мужчина пояснил, как пройти к шахте, и посоветовал им спуститься на десять уровней, обойдя обрушившуюся эстакаду. А еще он предупредил их о том, что они там встретят. Один раб, отбившийся от группы и не заметивший этого, Продолжал ковыряться в мусоре, несмотря на отсутствие надзирателей с дубинками. Гренадер подкрался к нему сзади, зажал рот ладонью, не дав тому пикнуть, и утащил в жилой блок. Там пленник стал яростно отбиваться и проклинать двух своих похитителей. Гренадер в третий раз схватился за Халган, и теперь комиссар не стал ему мешать. Загнанный в угол, раб отвечал на вопросы. Но наглость вернулась к нему, когда он рассказал о первосвященнике Амарете, которого железные боги, как он называл Некронов, ценили так высоко, что пригласили в высший храм. По его словам, эту радостную весть принесли вчера вечером жрецы. Костеллино куда больше интересовал распорядок смен в общине. Окульными расспросами, опасаясь выдать важность вопроса, он выяснил, когда вход в шахту... «Остается без присмотра!» Получив ответы, комиссар встретил вопросительный взгляд гвардейца и кивнул в ответ, добавив «Только тихо!» При виде ножа раб издал гневный крик, и гренадеру снова пришлось зажать ему рот. Раб вновь начал отчаянно сопротивляться, с куда большей силой, чем костелин, ожидал от столь исхудавшего человека. Он оскорблял угрожал, что его боги обрушат возмездие на убийц. Гренадер перерезал рабу горло, заставив его умолкнуть навечно. Посмотрев на труп, Криговец от отвращения скривил губы. Это было самое эмоциональное выражение, что Костелин видел на молодом лице. Они ждали до захода солнца, а потом, пока храмовый колокол начнет собирать рабов и надзирателей на богослужение, Костелин радовался возможности отдохнуть, так как его раны вновь напомнили о себе. Гренадер, тем не менее, хотел отклониться от курса, чтобы казнить всех прихожан еретической церкви Амарета, добровольных или нет. — В любое другое время, — сказал комиссар, — я бы, конечно, согласился, но сейчас у нас есть цель важнее, и мы не можем ею рисковать. Склад находился за плавильней недалеко от ряда лифтов, обещавших ложный путь к отступлению. Даже если бы с ними был техножрец, способный заставить лифты работать, и даже если бы Костелин был уверен, что внизу не прячутся ни кроны, шахты лифтов, скорее всего, были заблокированы. На дверях склада сохранились многочисленные следы попыток взлома. Плазменный пистолет Костелина мгновенно расплавил замок и в свете фонаря гренадёра они нашли то, зачем пришли. Ящики с небольшими цилиндрическими подрывными зарядами. Они решили взять с собой как можно больше, но гренадёр выразил опасение, что оставшиеся достанутся культу некронов. «Я предлагаю, сэр, подорвать их и поднять всё здание на воздух». «Слишком рискованно», — ответил комиссар. «У этих зарядов...» Взрыватель срабатывает через шестьдесят секунд. Мы не успеем уйти далеко, прежде чем не кроны настигнут нас. Я могу установить растяжку, сэр, чтобы снаряды взорвались, когда дверь откроется. Это даст нам минут сорок или больше, пока надсмотрщики не вернутся. И с помощью императора мы сможем уничтожить множество. Комиссар призвал гренадера к тишине, подняв руку. Ты слышишь? Солдат прислушался на мгновение. Потом кивнул. «Двигатель? Машина приближается. Большая, судя по звуку. Помнишь, пленный говорил о жрецах, приехавших откуда-то? Твоя идея с растяжкой хороша, солдат, но я думаю, можно сделать еще лучше. Думаю, мы сможем взять с собой весь запас». Грузовик подъехал ко входу в склад, ослепив ярко горящими фарами костелина, так что тот не мог разглядеть машину. Комиссар был уверен, что в свете фар враги найдут его, присевшего за толстой трубой. Но свет скользнул мимо. Он снова оказался в темноте. Через секунду двигатель замолк, хотя токсичные выхлопы еще долго соднили горло костелина, провоцируя кашель. Комиссар, ослепленный светом, не сразу смог подсчитать, сколько людей находится в машине, вооружены ли они приходилось ориентироваться на лязгание железной дверцы и топот ботинок по пласткриту. Дальше действовали по плану. Костелин выскочил из-за своего укрытия и увидел, что гренадер опередил его на шаг, появившись из-за кабин лифтов. Хелган рявкнул, к нему присоединился плазменный пистолет, едва Костелин убедился, что его выстрелы не повредят грузовику. Их цели... Тени в зеленых плащах падали, все кроме одного. Внезапно фары включились снова, резанув по глазам. Грузовик взревел и двинулся на комиссара. Костелин стоял на месте, прицеливаясь покуда возможно, и успел сделать одиночный выстрел в лобовое стекло. Лишь после этого он отпрыгнул в сторону. Машина врезалась в бак позади него гренадер подбежал первым вытащил обожженный труп водителя и отшвырнул его словно мешок мусора капот грузовика был смят из радиатора шел пар но мотор еще работал хотя звук стал более хриплым вы умеете управлять такой машиной спросил гренадер справлюсь думаю мне понадобится пару минут чтобы разобраться с управляющими рунами я загружу в взрывчатку В итоге у Костелина ушло почти 15 минут, чтобы оторвать грузовик от искореженного бака. Он все еще пытался развернуть машину к выходу, разобраться с педалями, когда гренадер, уже сидевший рядом на пассажирском сиденье слева, выкрикнул предупреждение. Костелин пригнулся, и лазерный луч прошипел над его головой и прожег круглую дыру в задней стенке кабины. Служба в храме, видимо, закончилась, потому что в воротах склада неожиданно появилась небольшая группа жрецов, отчетливо видимых на фоне ночного неба. Еще два лазерных выстрела попали в грузовик через оплавленное ветровое стекло. Один из них прожег правый рукав костелина, оставив болезненный ожог на плече. Но комиссара больше беспокоил выстрел, прошедший мимо. Случайное попадание даже в один подрывной заряд в кузове И их разорвет на мелкие кусочки Он предоставил гренадеру вести ответный огонь А сам сосредоточился на том, чтобы вывести машину К счастью, лишь двое жрецов были вооружены И одного из них гренадер быстро убил Второй же бросил оружие и побежал Костелин вдавил педаль газа и грузовик рванулся вперед, сбив третьего, перелетевшего через капот. Наконец, грузовик выехал на эстакаду и помчался вперед. Костелин крутил руль, объезжая самые крупные кучи обломков. В зеркале заднего вида он заметил, что за задний борт цепляется один из еретиков, но отчаянная езда Костелина вскоре стряхнула его. Не пришлось даже специально стараться. Выстрел Хелгана докончил дело. Они проверили и перепроверили карту, прочли заметки на полях, сделанные комиссаром, пока для сомнений не осталось ни малейшего места. Четырнадцать кварталов, прямо по эстакаде. «Я один все сделаю», — сказал гренадер. «Нет смысла терять две жизни, а ваша куда ценнее. Ты же не знаешь, как управлять грузовиком» возразил Костелин. — вы можете научить меня сэр вам нужно лишь воззвать снова к духам машины а потом объяснить мне какую нажать педаль дорога несомненно охраняется хоть наша цели на 6 уровней выше но не кроны были бы дураками если бы не предусмотрели вероятность атаки снизу это единственный путь сэр мы не сможем пробиться назад но возможно одна машина на полной скорости если кроны не ожидают нас, и если они не обескровлены сражением на Западе. От удара взрывчатка может сдетонировать, но один подрывной заряд я возьму с собой, на всякий случай, если одна башня рухнет, генераторум обрушится заодно с ней. «Да благословит тебя император-солдат», сказал Костелин. Повернувшись, он непреднамеренно сделал то, чего не делал уже почти тридцать лет, Он посмотрел в глаза человеку, которому предстояло умереть по его приказу. Гренадер встретил его взгляд и, что удивительно, понял. Он снова достал шкатулку с костями. — Со мной, мои товарищи, — сказал он, — и мне выпала смерть более почетная, чем заслужила эта проклятая душа. — Твоя жертва не будет забыта, — тихо сказал Костелин и на этот раз знал, что говорит правду. Уголки рта юноши дернулись, и Костелину показалось, что тот пытается улыбнуться. Он не обернулся, когда грузовик тронулся прочь. Он не мог смотреть. Сунув руки в карманы пальто, он похромал в противоположном направлении, стараясь не тревожить больной бок. Услышав... По похожие на звук разрываемой ткани, выстрел гаусс пушек, он затаил дыхание. Он ждал взрыва, сначала опасаясь, что тот прогремит слишком рано, а потом что не произойдет вообще. Когда он все же раздался, то встряхнул эстакаду под ногами комиссар, осыпав обломками даже на таком расстоянии. Но Костелин продолжал идти. Он думал о глазах солдата и молился, чтобы грузовик, Нашел свою цель. Только так, в последние секунды жизни, парень мог испытать хотя бы тень удовлетворения от того, что исполнил свой долг. Он пробирался вперед, ориентируясь по затянутой облаками луне. Он знал, что в конце концов войдет в зону действия полковой ВОК-сети и запросит эвакуацию флайером СПО. Потом, когда он выберется из этого проклятого города... Он внесет пару изменений в свою жизнь. Этой ночью он вспоминал прежние назначения, когда чувствовал, что его служба хоть на что-то влияет. Оказалось, он уже очень давно не испытывал этого ощущения. Костелин был стар и устал. Ему надоело идти на компромиссы, надоело закрывать глаза. Он был уверен, что полковник 186 не станет скучать по нему. Как и генералы, куда вероятнее, что они не знают, как и сам Костелин, в чем смысл его присутствия среди них. Он решился. Как только вернется в космопорт, свяжется с департаментом мониторум он запросит перевод в другой полк. Глава двадцать первая. Беглецов обжигал болезненный холод стены коридора были покрыты черным камнем таким же как и поверхность пирамиды а воздух наполняла зеленое мерцание составлявшая единственный источник света руки акс были по-прежнему скованы за спиной плечи болели она споткнулась наткнулась на холодную стену и позволила себе сползти по ней вниз не могу идти дальше всхлипнула она нет никакой надежды тайлер все бесполезно «У меня такое же чувство», — признался он. «Похоже на физическое воплощение отчаяния. Но все равно мы должны...» «Нет, не должны!» «С тех пор, как дверь за нами захлопнулась, мы понятия не имеем, куда идем!» «Мы уже почти вышли, я в этом уверен. К тому же, Аракс, мы не видели железных богов. Не знаю, с чем это связано. Может, они спят, а может, у них есть дела поважнее, чем гоняться за нами. «Я хочу просто остаться здесь, Тайлер!» «Лечь и умереть!» «Да, понимаю, но я думаю, что мы и так потеряли много времени, пытаясь спрятаться. Император дал нам шанс, и мы должны им воспользоваться!» Он ждал, пока Арак соберется силами и сделает единственный верный выбор из оставшихся. Наконец она вздохнула поглубже, стиснула зубы и встала, опираясь на стену. Тайлер улыбнулся, и эта улыбка подбодрила ее. «Я бы рад помочь, но...» — сказал он и потряс наручниками. Они пошли дальше, хотя девушку пугал глубокий пульсирующий звук впереди. Затем они оказались в преддверии изобилующего боковыми ходами зала, заполненного зловещими темными машинами, панели управления которых также светились зеленым. Арекс вновь захотелось развернуться и убежать, но на сей раз она с собой справилась. Она умоляюще посмотрела на Тайлера и прочла на его угрюмом лице худшее. — Еще чуть-чуть, — прошептал он. — Только пройдем через эту комнату. Они осторожно пробирались среди механизмов. Арыкс боялась даже дышать, не говоря уже о том, чтобы коснуться их. — Как думаешь, для чего они? — наконец не выдержала она. — Не знаю, — ответил Тайлер. Боюсь даже предполагать. Мне кажется, стоит нам попробовать понять, и это знание лишит нас рассудка. Во всяком случае, — решил Арекс, — здесь множество мест, где можно спрятаться. Тут у них куда больше шансов остаться незамеченными, чем в коридорах пирамиды. Однако стоило ей утешиться этой мыслью, как раздался странный звук над головой. У помещения на первый взгляд отсутствовал потолок. Черные стены словно уходили в бесконечную тьму. Девушка ничего там не видела, но почувствовала, что наверху что-то есть, и оно за ней наблюдает. Затем дорогу им преградил железный бог и исчез, прежде чем они успели среагировать как-то иначе, чем просто застыть. Аракс было подумала, что ей померещилось, но то же самое увидел и Тайлер. Они ждали несколько минут, напрягая слух и пытаясь расслышать звуки шагов с загудением механизмов и собственным хриплым дыханием. Потом тайлер шепотом велел ей оставаться на месте пока он разведает путь впереди. Арекс спряталась меж двух огромных консолей, стараясь не задеть их даже пальцем и пристально смотрела вслед тайлеру который стал осторожно прокрадываться вперед Второй железный бог возник так же неслышно, как первый, внезапно материализовавшись между ними. Тайлер оказался к нему спиной и не заметил некрона, но тот видел его. Монстр вскинул оружие, и Аракс предупреждающе вскрикнула. Тайлер успел поднырнуть под изумрудный луч. Железный бог развернулся, теперь выискивая Аракс, она метнулась в проход между двумя машинами и побежала. На сей раз девушка не обращала внимания на механизмы вокруг, она думала только об ужасе позади и о том, что он сделает, если поймает ее. Арыкс бежала до тех пор, пока не потеряла направление и уже не могла сказать, убегает она от кадавра или напротив бежит к нему. Наконец она остановилась, озираясь в поисках укрытия. Увидела какую-то нишу за грибообразной консолью Со светящимися, чуждыми рунами Только она собралась там укрыться Как услышала странный звук Отличающийся от шагов двуногого существа Звук был похож на поступ некронов Такой же царапающий, скребущий Но тень на стене дала понять Что на консоли притаился гигантский паук Арекс присела и замерла, затаив дыхание. Паук также не двигался и не нарушал тишины, будто прислушивался. Затем он пошевелился, и она услышала словно лязг какого-то рычага. Паук поспешил прочь, пробираясь по консолям над адскими машинами, и Арекс испустила вздох облегчения. Она вновь поднялась на ноги, со скованными руками, Борьба казалась ей совершенно безнадежным делом. Теперь она не знала, где Тайлер, не представляла, где его искать и вообще, жив ли он, хотя она не слышала больше ни одного выстрела. Один из механизмов испускал вверх тонкий луч зеленого света, и Аракс увидела в этом возможность избавиться от наручников. Она потянулась к лучу и почувствовала, как тот обжигает кожу, Малейшая ошибка, и она останется без обеих рук. Но потом она подумала о Тайлере и решила рискнуть. Луч разрезал сталь, как нож масла, и Арекс подвигала руками, чтобы восстановить кровообращение. Арекс скорее ощутила, нежели услышала, как кто-то крадется сзади. Она развернулась, но оступившись упала, чуть не попав локтем в поток смертоносной энергии. «Слава императору! Это Тайлер!» Восстановив равновесие и немного успокоившись, Арекс предложила и ему освободиться от наручников. Но он отрицательно помотал головой. «Эти твари могут вернуться в любую секунду!» – прошептал он. Тайлер выглядел изможденным, но Арекс успокоила себя, решив, что виной тому мертвенный зеленый свет – Они отвергли идею двигаться скрытно, пересекли зал трусцой. Каждый их шаг сопровождался гулким эхом. Арекс продолжала обшаривать взглядом стены, ожидая новых пауков. В какой-то момент ей показалось, что за ней наблюдает пара зеленых глаз, но когда она захотела обратить на них внимание Тайлера, странное видение исчезло. Беглецы вступили в другой коридор также выложенный черным камнем, и, пройдя его, увидели серый проблеск дневного света. Арекс была уверена, что снаружи ночь, и теперь запуталась окончательно, потеряв счет проведенным в пирамиде часам. До ушей беглецов донесся треск выстрелов. Арекс услышала их первой и замедлила шаг. «Имперские войска!» — с надеждой предположил Тайлер. Но девушка помотала головой. Создавалось впечатление, что огонь ведется из оружия одного типа. Что бы ни происходило снаружи, подумалось ей, в последнюю очередь стоит стремиться к центру событий. «Я не могу упустить шанс», хрипло сказал Тайлер, «выбраться из этого забытого императором склепа». Они подождали, пока стрельба снаружи стихнет. Тайлер... Настоял на том, что первым приблизится к выходу И просигналит ей, если решит, что дальнейший путь безопасен Они выскользнули из пирамиды наружу Сердце Аракс бешено стучало Пока они пересекали открытую площадку И прятались среди руин Когда она проходила здесь в последний раз Ведомая Амаретом к железным богам Вся местность гудела, как муравейник Теперь же железные боги и рабы исчезли, лопаты и полупустые тачки были брошены. Арекс и Тайлер двигались перебежками от одного завала к другому, по пути потревожив две мерзкие горбатые фигуры, похожие мутантов. Они бросились бежать, и тут же, из ниоткуда, появился железный бог. Его оружие озарилось зеленой вспышкой, И как и раньше Амарет и его жрецы, мутанты в мгновение ока обратились в пепел. Аракс надеялась, что это были именно мутанты, ибо ни один человек не заслуживает столь болезненной смерти. Она и Тайлер смотрели на эту сцену с леденящим ужасом, ожидая, что Железный Бог теперь повернется к ним. Если это случится, он не сможет их не заметить. К счастью, тот продолжал идти, словно совершенное им убийство, было досадной заминкой. Спустя мгновение они услышали еще один выстрел, похожий на треск рвущейся ткани. Затем еще один, но теперь уже с другой стороны. — Мы окружены, — прошептал Аракс. — Мне так не кажется, — не согласился Тайлер. Они расходятся в разные стороны от пирамиды. Если мы останемся позади...» Договорить он не успел. Сзади на него набросился тощий, низкорослый человек в зеленой накидке. Девушка узнала шрам на брови и сломанный нос. Их атаковал один из свиты Амарета, видимо, последний выживший. Потеряв равновесие, скованный наручниками Тайлер упал. И еретик сел ему на спину. «Вы причина этому!» — вскричал он. «Вы вызвали гнев железных богов, обрушившийся на нас! Но я поймал их, хозяева, вы видите! Поймал ваших врагов! Хорошо послужил вам! Пощадите меня!» Рекс в панике озиралась по сторонам, ища самый быстрый способ заткнуть его. Ей под руку попалась глыба Пласкрита. Водрузив ее на плечо, она двумя руками обрушила кусок на голову еретика. По черепу потекла кровь, но тем не менее он не упал, а продолжал вопить, привлекая нежелательное внимание. Между двух завалов возник Железный Бог и навел оружие на Аракс. Еретик обратился к нему, одной рукой держась за пробитую голову, а вторую вытянув в призывном жесте. «Владыка!» — простонал он. Железный Бог... Нажал на курок. В это самое время Тайлер изловчился сбросить с себя прислужника Амарета, и тот угодил под изумрудную молнию. Крик агонии был короток. Арекс подняла Тайлера на ноги, и они вместе бросились бежать. Почти в ту же секунду протрещал второй выстрел. Беглецы мчались уже не разбирая дороги пока не увидели ближайшие из уцелепших башен. Тогда-то и они остолбенели от изумления, пораженные тем, что открылось их взглядом. В воздухе парили скелетообразные металлические существа всех возможных размеров и форм. Они кружились, скользя над эстакадами и через пробоины в стенах освещая небо зелеными вспышками выстрелов. Хотя Арекс и Тайлер не видели на таком расстоянии жертв этих чудовищ, но отчетливо слышали их предсмертные крики. «Они охотятся на людей!» — запинаясь, сказал Арекс. «Что если жрец прав? И это мы виноваты! Они же оставили нас двоих, Тайлер! Может, это все наша вина?» Ее друг решительно замотал головой. В любом случае, именно так бы все и кончилось. А Морет с прихвостнями думали по-другому. на этим железным богам нет до нас никакого дела. Они ни на минуту не собирались с нами считаться. Их не интересует, что мы делаем. Они никогда не стали бы делиться с нами этим миром. Но тогда почему сейчас? Почему именно сейчас? Они решили устроить эту кровавую бойню? Не знаю, сказал Тайлер. Да меня это и не особо заботит, пока они концентрируются на мутантах и культистах лучше они чем я вот и все что я могу сказать и что же нам теперь делать вперед пути нет боюсь что и назад нельзя она поймала его взгляд и впервые заметила то чего не видела раньше до этого момента он ее подбадривал и обнадеживал но сейчас она поняла что он и сам утратил надежду тайлер был напуган не меньше ее монстры носились в небе Укрывшись за стеной, Арекс и Тайлер смотрели, как тени скелетоподобных силуэтов скользят по земле. Девушка пыталась отомкнуть наручники парня куском проволоки. Беглецы сошлись во мнении, что надо убраться как можно дальше от пирамиды. Это означало, что им следует держаться уровня земли, а не карабкаться в башне. Арекс не возражала. Сейчас для нее все этажи казались одинаково опасными. Больше. Они никого не встретили, если не считать воплей в соседнем здании. Как и планировал Тайлер, они медленно продвигались позади железных богов, планомерно прочесывающих город. Арекс пыталась не думать о том, что случится, когда монстры закончат свою ужасную работу и решат вернуться в пирамиду. «Это из-за моего дяди», — сказала Арекс. «Из-за него это началось». Тайлер озадаченно уставился на спутницу. «Что еще могло стать причиной?» — продолжила она. «Когда железные боги выставили ему ультиматум, наши жизни или город, он мог...» «Железные боги не делали этого», — ответил Тайлер. «А Маред мог вести такую игру, брать заложников. Но эти твари...» «В любом случае», — сказала она, — «дядя знает, что я здесь, что я тут, в ловушке, и все-таки...» Но он поступил правильно, я знаю, что это так, и... А что если он побеждает, Тайлер? Что если по этой причине? Я подумала, почему железные боги начали охотиться на людей только сейчас, ведь раньше они нас игнорировали. Может быть, это потому, что они проигрывают войну? Может быть, они... Может быть, совсем наоборот, — сказал Тайлер. Что если они разбили имперские войска и теперь очищают ироним Тета от остатков человеческого? «Мы все время бежим, Аракс. Но что, если уже некуда бежать? Не будет ли лучше просто смириться с судьбой?» «Ты что-то видел?» Тихо спросила она. «Ничего», — сказал Тайлер. «Не понимаю, о чем ты». «Что-то было», — сказала она. «Ты был другим, Тайлер, до того, как мы потеряли друг друга в пирамиде железных богов, в зале с машинами». «Кажется, летающие твари убрались». Тяжело вздохнув, сказал Тайлер, «Надо идти, и скоро придется подниматься выше. мы Вы достаточно далеко ушли от пирамиды. Теперь будет безопаснее укрыться в здании. Возможно, нас не заметят, и милости императора мы спасемся!» Арык скивнула, и они пошли дальше. Но обнадеживающие слова Тайлера были ложью, и они оба это знали. Они шли несколько часов, но продвинулись недалеко, слишком долго, прятались в тенях и взобрались лишь на тридцать или сорок этажей. Арекс шла из последних сил, вымотанная как психологическим напряжением, так и физической усталостью. В квартире этажом выше раздался жуткий, предсмертный вопль, резко оборвавшийся. Они с ужасом прислушались к наступившей затем мертвой тишине скоро Тайлер набрался смелости подняться на этаж выше. Девушка следовала за ним. Стены были забрызганы кровью, а шметки красного мяса разбросаны по полу коридора. Арекс с отвращением закрыла рот рукой, осознав, что перед ней остатки человеческих тел. Двух женщин и трех детей. Их кто-то освежевал, расчленил и отрубил им головы. Она повернулась от трупов, поймала краем глаза движения и вскрикнула. «Там что-то мелькнуло в углу!» — сказала она Тайлеру. «Что-то прошло сквозь стену, как призрак!» Тайлер успокоил спутницу, заверив, что существо, если таковое и было, их самих наверняка не заметило. К тому же, как предположил он, Рекс уже так устала, что у нее возможны галлюцинации. «Так или иначе...» Они сошлись на том, что оставаться в этом месте не стоит. Договорились, несмотря на ясную им обоим, но никем не озвученную мысль, что железные боги вряд ли вернутся второй раз в место, которое уже обыскали. Они продолжили карабкаться вверх, но куда медленнее, чем раньше, ибо теперь обшаривали каждый этаж в поисках воды и пищи. К сожалению, большинство квартир в этом здании – Уже были обобраны подчистую, не говоря о том, что разгромлены или сожжены. Арекс уже устала пробираться сквозь пыль, пепел и сажу. Ее единственной находкой был почти пустой тюбик с съедобной пастой из которого они с Тайлером смогли выдавить лишь несколько безвкусных капель. Все равно Арекс сейчас подташнивала, и она не смогла бы много съесть. Несколькими комнатами дальше... Они нашли неповрежденную кровать. И единственной страшной деталью были ее хозяева, повесишаяся в спальне супружеская пара. В отличие от искалеченных тел внизу они выглядели спокойными и умиротворенными. Умерли они не так давно, тела еще не начали разлагаться. И Талер, обрезав веревки, вытащил повесившихся в коридор. Ариккс тем временем скинула ботинки, и нырнула под одеяло. Тайлер сел на кровать рядом с ней, но она, видя, как он дрожит от холода, укутала одеялом и его. Ей очень хотелось спать, но разум был переполнен страшными впечатлениями. Она просто лежала и невидящим взором смотрела в потолок. Тишина в комнате становилась все более гнетущей и мрачной. Тайлер глубоко вздохнул, собираясь с духом, и, не глядя ей в глаза, наконец решился ответить на ее вопрос. «Ты спасла мне жизнь в комнате с машинами, когда предупредила меня. Я увидел, что монстр отправился за тобой и пытался догнать. То существо отличалось от прочих. Я ни до, ни после не видел, чтобы железные боги бегали. Им и не нужно. Я потерял тебя, молился и надеялся, что ты спряталась, но не мог окликнуть тебя, чтобы они не услышали. Я шел вдоль стены, надеясь, что ты увидишь меня, и так я дошел до входа в соседний зал. Он вздрогнул, сглотнул и продолжил еще более тихим голосом. Другой зал, даже больше того, что с машинами. Они были там, Аракс, множество железных богов. Они стояли спиной ко мне, смотрели на какие-то конструкции, пилоны, изогнутые пилоны, похожие на когти удерживающие, не знаю, как их описать, как шар зеленого пламени. Нет, не шар, диск, вертикальный, совершенно плоский диск. А потом они выходили из пламени по четверо, пока не заполнили весь огромный зал. Еще больше, выдохнул Аркс. Но как они? Я не знаю. Не знаю, откуда они пришли. Знаю лишь, теперь понимаешь, почему я Имперские силы не знают, с чем столкнулись. Если у Железных Богов есть сила, если они так вызывают подкрепление, им нет конца, сказал Тайлер. Если бы мы могли послать моему дяде предупреждение. Но мы не сможем покинуть город, а его каждый день бомбят. Каждый день город становится меньше, загоняя всех выживших в центр, в кошмар угнездившийся там. Ты была права, Аракс, там, в пирамиде, мы должны были остаться. «Столько усилий и риска, и все напрасно!» Она не могла больше это слушать и крепко обняла ее. Он тоже обнял ее, и в первый раз Аракс почувствовала, что не только она находит опору в нем. Они оба поддерживают друг друга, разделяя то немногое, что у них осталось. Она мягко потянула его на кровать, пока его голова не легла на подушку рядом с ней. На мгновение... Ей показалось, что все хорошо, она была согрета и защищена. Но потом в ее мысли непрошенно явился образ Гюнтера, и она отстранилась от Тайлера, чувствуя вину. «Все хорошо», — сказал он мягко, — «нет, правда, все хорошо». «Я не хотела», — сказала она, — «я так давно не думала о нем. Я не смела, потому что знала. Знаю, что больше не увижу Гюнтера, его зовут Гюнтер». Хотела бы я знать, удалось ли ему сбежать из города или... Это хуже всего, я верю, но не знаю. Он счастливчик, — сказал Тайлер. И Арекс вновь позволила себе расслабиться в его объятиях. Не потому, что она любила его, по крайней мере, она так не думала. Просто сейчас ей был нужен кто-то, кому нужна она. И что в этом может быть плохого? Что плохого в том, чтобы посреди этого безумия... Найти крохи простого человеческого тепла и подобрать их. Что плохого в том, что она обнимает его, а он обнимает ее. И их тела соединятся вместе, на одну, одинокую ночь. глава 22. Приказ поступил сегодняшним утром. Бомбардировку Ироним Сити следовало немедленно прекратить. Впрочем, обстреливать уже было нечего, город уменьшился в разы, от него уцелело менее сорока башен, стоящих посреди огромного поля руин. Гюнтер Соросон давно перестал воспринимать Иероним Сити как свой дом. Трудно было представить, что когда-то здесь кипела жизнь, что город был символом всего хорошего в Империуме. Теперь он представлял собой пустую, рваную оболочку. более того, Он разлагался, гнил изнутри, став раковой опухолью, требующей ампутации. Скоро так и случится. С той битвы минуло почти три недели. Соросон помнил невероятное мгновение, когда все войско Некронов внезапно испарилось у него на глазах. Тогда он не сразу понял, что именно произошло. Не мог поверить, что чудовище не вернуться обратно. Понадобилось время, чтобы осознать победу, и что он дожил до нее. Гюнтер чувствовал растерянность, оставшись без цели. Но все же один выигранный бой, даже такой грандиозный, не означает окончания войны. Будут другие битвы. Десять дней назад банда мутантов попыталась вырваться из города, каким-то образом завладев подрывными зарядами. Некоторые из них даже вооружились ласганами. Именно они и стали первыми целями ожидавших солдат СПО и гвардейцев. Гюнтер убил одного собственноручно и даже удивился, когда мерзкое создание упало после первого же попадания из халган. На безоружных мутантов решили даже не тратить патроны, и взвод корпуса смерти перебил их штык-ножами. Один красноглазый хрипло крича и завывая, бросился на Гюнтера и был встречен ударом приклада. Его желтая, словно пергамент кожа, и тусклые, налитые кровью глаза напомнили Гюнтеру мутанта, из-за которого они, Саракс, попали в оцепление. Это создание было так изуродовано мутацией, что трудно было сказать, попал ли выстрел ему в локоть или в подбородок. Но так или иначе, мутант упал порадовав хрустом костей, и Гюнтер для верности проткнул штыком то, что было похоже на горло. После боя с некронами, обычные мутанты не производили на него впечатления. Тела сбрасывали в шахты и засыпали тоннами обломков. После того, как по туннелям прошел комиссар Костелин, было решено засыпать шахты насколько возможно, чтобы не пустить некронов по его следам. Некоторые из мертвых тел, впрочем, не имели следов мутации, а одеждой им служили темно-зеленые плащи. Гвардеец корпуса смерти показал на знаки, нарисованные пеплом на лице мертвеца, и посетовал, как низко могут пасть люди, в особенности воспитанные и без того дурно. Гелунтер с ним согласился, стыдясь жизни, которой когда-то жил. формально он еще служил в силах планетарной обороны и подчинялся полковнику брауну в его отряд входило еще девять солдат незнакомых ему ни по именам ни по лицам ни по прошлому сражению тем не менее все чаще приказы ему поступали от криговских сержантов или лейтенанта гюнтер ел пил и работал вместе с гвардейцами поменяв койку в казарме на спальник в орудийном окопе Они почти не говорили друг с другом, что вполне устраивало обе стороны. Большую часть времени им просто нечего было сказать. Разве что один раз, когда Криговцы допросили его, зная, что он имел дело с предателем Хендриком. Гюнтер постарался убедить их, что не разделяет взглядов губернатора, который под конец впал в ересь. К тому же Криговцев впечатлило то, какую роль сыграл Гюнтер, в триумфальной диверсионной операции Костелина. С тех пор они относились к нему как к товарищу, не больше, но и не меньше того. В хрониках Великие войны выигрываются за считанные дни, если не за часы. Тремя неделями раньше Гентер ждал, что войска Империума переведут дух, а потом загонят Некронов в их Черную пирамиду. Вместо этого они продолжили ежедневно продвигаться на несколько сотен метров вглубь оккупированного города. Приходилось ждать, пока встанут в строй раненые гвардейцы, пока закончится ремонт техники и снаряжения, а также пройдет набор и обучение новых взводов СПО. Задержка казалась пугающей, поскольку могла дать некроном время залезать раны. Но Гюнтер осознавал ее необходимость. в последние дни однако Он заметил, что солдат в казармах становится больше. Еще до сегодняшнего приказа он чувствовал, что ожидание подходит к концу, что войско почти готово. Вторая половина дня принесла новое задание. Взвод Гюнтера оказался одним из восьми, посланных в Тилониум-Сити с сопровождением трёх машин поддержки Кентавр когда лифты подняли их на 110 й уровень, дальнейший их путь пролегал мимо хорошо освещенных баров и закусочных, клубов и казино. Гюнтеру казалось, что он идет по чужой планете. Он всегда верил, что делая свое дело, инспектируя шахты, он исполняет свой долг перед императором. Теперь он знал, что должен был, обязан был делать гораздо больше. Правда заключалась в том, что до нашествия некронов он чувствовал себя слишком уж в безопасности. Чем глубже они продвигались в город, тем заметнее становились нанесенные ему шрамы. Окна заколочены, магазины сожжены или разграблены, эстакады завалены мусором, белые таксо валялись перевернутыми и сожженными. Самыми позорными оказались пронекронские призывы, написанные на стенах. Если бы Гюнтер не знал, где он, то решил бы, что находится на нижних уровнях, не выше двадцатого, и приписал бы вандализм мутантам. Он услышал бунтовщиков, прежде чем увидел. Их голоса сливались в единый вопль ярости. Сначала в поле зрения попали прокторы. Они выстроились в четыре ряда, перекрыв эстакаду и подняв щиты. Но их строй колебался под натиском толпы. Увидев имперский конвой, прокторы с облегчением расступились и первые мятежники бросились в образовавшийся проход. А когда увидели, что их ждет, попытались развернуться, но обнаружили, что окружены. Часть прорвавшихся не растерялась, отличаясь от единомышленников то ли смелостью, то ли безумством. В военных полетели обломки и бутылки с горючей смесью но серьезного вреда они не причинили. Гвардеец, сидевший в башне ближайшего кентавра, дал очередь из тяжелого стаббера поверх голов, скорее для предостережения толпы от дальнейших необдуманных действий. Некоторые мятежники то ли не услышали предупреждения, то ли не отнеслись к нему всерьез и готовились встретить приближающуюся неумолимую силу. Некоторые бросились к кентаврам, пытаясь залезть на борта. Криговцы тут же стащили их вниз и растоптали в кашу, чтобы не тратить патроны. Один бунтовщик упал под кентавр, и машина с хрустом намотала его на гусеницы. Гюнтер не испытывал никакой жалости. Он мог бы простить им их прежнее невежество, но знать о некронах и реагировать подобным образом... Многие из них были мужчинами призывного возраста, они могли бы сражаться, но их эгоистичный страх за собственную жизнь подрывал все усилия империума, оскорблял императора и угрожал всему, что он создал. Многие из них несли плакаты в поддержку прежнего губернатора и с призывами противостоять криговским захватчикам. Гюнтер не припоминал чтобы Хендрик был столь популярен при жизни. Но все же очередь из Таббера заставила толпу немного поутихнуть. Это дало сержанту СПО с мегафоном возможность выкрикнуть приказ очистить эстакаду. Операцию возглавляли СПО, а единственное отделение корпуса смерти было приставлено кентавром. Обычная схема. Гюнтер слышал, что жители Иероним Тета Охотнее прислушиваются к соотечественникам, а присутствие солдат с другого мира вызывает лишь враждебность. Гюнтер подумал, что на месте командующих он послал бы всадников смерти расчистить путь. Затем решил, что это была бы напрасная трата боеприпасов. Соросен и его однополчане продолжали двигаться сквозь толпу, держа на готове оружие но надеясь, что использовать его не придется. Сзади грозно ехали два кентавра. Тут какой-то костлявый юнец прыгнул на солдата справа от гюнтера, стремясь завладеть его лазганом, и напоролся на штык. Кажется, толпу это образумило. Люди стали отбрасывать импровизированное оружие, поднимая вверх дрожащие руки. Продвижение войск, однако, не ускорилось ибо каждый мятежник застыл там, где стоял. Внезапно по ходу продвижения вспыхнула какая-то активность, и группа бунтовщиков прорвалась сквозь оцепление прокторов и бросилась вниз по улице. Именно на этот случай, несколько минут назад третий кентавр, направляемый прокторами и в сопровождении двух отделений СПО, подъехал к ближайшему лифту. Сейчас он должно быть уже перекрыл то, что должно было стать путем к отступлению, и устроил кое-кому неприятный сюрприз. И действительно, через мгновение Гюнтер услышал стаккатто стабера и почувствовал удовлетворение от того, что урок был преподан. Он вошел через разбитую витрину в продуктовый магазин и обнаружил нескольких стариков, сидевших около костра, и еще одного складывавшего в коробку все, что можно утащить. Увидев направленное на него дуло Хелгана, старый мародер побледнел и взмолился. «Это для жены и детей! Когда начались беспорядки, шахты закрылись! Я не могу вести честную жизнь!» Гюнтер остался к жалобе безучастным. Поняв это, старик помрачнел и прохрипел. «Я заслужил!» Я всю жизнь трудился в поте лица во имя императора. И что я получил? Он бросил нас тут умирать. Он, олицетворявший собой бессмысленную растрату жизни, был омерзителен Соросену. Гюнтер нажал на курок, прожег сквозную дыру в черепе мародера и бесстрастно наблюдал, как оседает безжизненное тело. На секунду он задумался, не позволил ли эмоциям затуманить разум, не совершил ли ошибку. Само собой, остальные мятежники сразу раскаялись, извинились за старика и, пообещав хранить верность империуму, растворились в городе. А затем он увидел выражение лиц других мародеров, услышал их хныкающие извинения и заверения в будущей преданности, пока они пятились к окну. Он знал, что в их устах это маленькое происшествие наверняка обрастет подробностями, а значит, послужит уроком для всех, кто услышит о нем. Он не зря потратил заряд Хелгана. Навстречу возвращавшемуся конвою выехала полугусеничная машина и остановилась на обочине. Молодой майор с острыми чертами лица спросил что-то у сержанта. Тот направил его к другому, который в свою очередь отослал его к Гюнтеру. "Солдат Сорресон?" спросил майор. Гюнтер моргнул и лишь через секунду подтвердил, что это его имя. Он настолько отвык за последнее время, что к нему обращались по имени, что почти забыл его. Он не знал, почему опять выбрали его, но спрашивать не стал. Его привезли в космопорт, проводили в кабинет который когда-то принадлежал Хенрику, а теперь отошел полковнику Брауну. Тот пожал гостю руку и отпустил замечание о холодной погоде, словно это была встреча старых приятелей. Полковник предложил смущенному солдату присесть, одарил улыбкой, призванной обнадежить, но слишком для этого натянутой. — Я слышал, вы только что вернулись с Таллонио-Сити, — сказал он. — Да, сэр. — ответил Гюнтер. — Мы подавили беспорядки. — Это хорошо, — пробормотал Браун себе под нос. — хорошие новости. Раньше было тяжело вести набор в Телониусе, но, может быть, сейчас... По бокам от полковника стояли два лейтенанта СПО, а майор, который привел Гюнтера, сел на стул у двери. Это собрание было не столь многочисленное как то, на котором Гюнтер присутствовал здесь в последний раз. Наиболее заметным было отсутствие полковника 186 и его офицеров, и, разумеется, Хенрика. Было ясно, что происходит что-то важное. Комиссар Костелин стоял у окна, опершись на подоконник. Левая рука покоилась на перевязи, и выглядел он лет на десять старше, чем три недели назад, Полковник Браун прочистил горло и разгладил кончики усов. «Как вы могли понять из последних событий, мы приближаемся к заключительному этапу войны. Мы заставили противника отступить и обложили его со всех сторон. Спасибо всем здесь собравшимся. Мы, то есть офицеры Крига и я, разрабатываем план последней атаки. Так же наверняка все в курсе», — вставил лейтенант что враг никак не проявил себя за время истекших тех прискорбных событий несколько недель назад Вы имеете в виду, тихо сказал Костелин. Ту кровавую баню, что устроили некроны десяткам тысяч мирных жителей, которых мы заперли вместе с ними в городе? Ну, хм, да. Очевидно, сказал Браун, что они укрылись в своей гробнице, зализывая раны. Поэтому наша цель уничтожить ее вместе с некронами. Но, к сожалению, ее устройство и план нам добыть не удалось. Разведывательный отряд, отправленный в самом начале кампании, потерпел неудачу. Вне зависимости от этого, мы, точнее говоря, наши техножрецы и технопровидцы, пришли к выводу, что нескольких атомных зарядов будет достаточно, чтобы уничтожить ее. гюнтер начал понимать, чему клонит полковник Но Костелин озвучил его мысли первым. «Нам нужен тот, кто доставит их до места. Он не будет никак иначе участвовать в битве», — сказал лейтенант. «Ему лишь нужно дождаться, когда вход в гробницу будет свободен. В этот момент под прикрытием своего отделения он должен заложить взрывчатку». «Мы, то есть полковник 186-го», — добавил полковник Браун. Помним о вашем прежнем опыте работ в шахте солдат Соросен и о вашем неоценимом вкладе в последнюю операцию. Гюнтер услышал достаточно. Вообще-то атомные заряды для него были лишь цифрами в запросах на реквизицию, но это явно не то, что все ожидали услышать. «Я вызываюсь добровольцем», — произнес он, и увидел по лицу Брауна, какое облегчение тот испытал. Судя по всему... Он так и не привык отправлять солдат на верную смерть. «Надеюсь, вы понимаете», — сказал комиссар, — «о чем мы вас просим? Мы не можем использовать часовой механизм или дистанционное управление. Любая отсрочка дает противнику шанс обезвредить заряд. Вам и остальным девяти бойцам отделения придется заплатить жизнью». «Когда выступать, сэр?» — спросил Гюнтер. «У меня есть кое-что для вас, солдат Соросен». — сказал Браун, открывая ящик стола, — в знак признания вашей самоотверженности. Я знаю, что вы не так давно в СПО, но этот короткий срок вы прослужили с отличием, а учитывая наши потери, я так понимаю, в вашем отделении нет сержанта. В руках он держал сержантские знаки различия. Гюнтер взял их и поблагодарил, хотя не чувствовал, что готов носить их. «Но это была воля императора?» «Я знаю, что это немного», — сказал Браун. «Если бы это зависело от меня...» «Я говорил об этом с департаментом-мунитором, и хотя мы и не имперская гвардия, но последние месяцы мы сражались вместе с ними, жили вместе с ними и жертвовали не меньше, а может даже большим, чем они. И я не вижу, почему бы не...» «Думаю, учитывая обстоятельства...» «Железная квила вне вопроса!» «Он не понимает!» — подумал Гюнтер. Они разгребали путь в Иероним-Сити. Четыре кентавра с бульдозерными отвалами пробивали в завалах путь к центру столицы. Пехотинцам тоже нашлась работа — расчищать края кучи обломков, чтобы те не осыпались и не похоронили их всех. Труд становился еще более опасным из-за тонкого слоя выпавшего снега. Соросен привык, ложась спать, немедленно отключать сознание, используя каждую минуту отдыха. Вот и сейчас, проспав положенные шесть часов, он встал и вернулся к своим обязанностям. Сержантские погоны изменили отношение солдат к Гюнтеру. Сначала ему это не нравилось, ибо они начали ожидать, что он теперь станет думать за них. Гораздо приятнее оказалась прежняя безмятежность. Вскоре, однако, он понял, что на деле мало что изменилось. Все решения принимали по-прежнему офицеры, они же отдавали приказы, а ему отводилось следить за их выполнением, добиваясь, чтобы каждый понимал свою задачу и выполнял ее. После полудня солдаты СПО и рядовые гвардейцы собрались на совещание, устроенное полковником 186-го. Он прибыл, как всегда, сопровождаемый свитой из офицеров Крига и несколькими из СПО, включая полковника Брауна. Почти ощутимое чувство ожидания повисло в воздухе, когда полковник объявил, что их работа тут почти закончена. «Мы входим в город на рассвете, одновременно с другими полками, на востоке...» «Юге и севере, мы объединимся около сооружения некронов, там и состоится последняя битва этой войны, и будет одержана победа!» Потом полководец обнародовал план подрыва пирамиды и сказал, что честь выполнить задание выпадет отделению СПО, но не указал, какому. Упоминая Гюнтера, он назвал его сержант 1419, что мало кому-то что-то сказала. Многие солдаты стали нервно переглядываться, выискивая номер на бляхе. Они хотели убедиться, что не их принесут в жертву. Они тоже не понимали, почему СПО? Гюнтер услышал, как один из солдат жалуется, когда они вернулись к работе, а офицеры Крига ушли. Почему этот безликий ублюдок не послал кого-то из своих ради разнообразия? Соррисон резко заметил что тот говорит о старшем офицере, представляющем самого императора. Солдат хмуро посмотрел на него, но промолчал. Но он был не единственным недовольным. Гюнтер слышал, как они бормочут, когда он отвернулся. Они ценят их жизни выше наших, но даже не... Браун должен был встать и сказать, что мы больше не потерпим. Хендрик бы... С остальными хотел бы знать, когда атомные заряды взорвутся. Есть противогазы, защищающие от радиации. А мы... Он утешал себя тем, что эти нытики — только что призванные новобранцы. Их подготовка была еще короче, чем у Гюнтера, и никто из них не имел опыта настоящего сражения. Они не видели Некронов. Через 40 минут к нему подошел один из них, светловолосый... Веснушчатый парнишка лет 16 или 17 из его отделения. Некоторые из нас интересуются, сержант, сказал он. Отделение, посланное в гробницу. Сержант, это мы? "Да, солдат", ответил Гюнтер, и парень посерел лицом. Часом позже сержант корпуса смерти сообщил ему, что один из его людей попытался дезертировать и был застрелен. Гюнтер разозлился на себя и устыдился. Он должен был предвидеть такую возможность и попытаться предотвратить ее. Когда, наконец, лейтенант Харкер, командир взвода, построил отряд отдельно от остальных, все уже понимали, что он им скажет. Он говорил о том, какая великая честь выпала этим десяти... девяти. Он сказал, что их завтрашняя миссия сделает их героями а потом, к удивлению Гюнтера, предложил каждому солдату перевод в другое отделение, если он согласен. Трое согласились, нерешительно и очевидно ожидая подвоха. Гюнтер разочаровался в них, но был горд оставшейся пятеркой, и он воспрял духом, когда после произнесенных слов нашлись добровольцы, желающие заменить отказавшихся. Хотя Гюнтер разрешил бы ситуацию иным методом, но ему пришлось признать, что этот способ был эффективнее. У него снова было девять человек, и каждому он мог доверять. Они сделают то, что должны, умрут, но доставят важнейший груз. Потому что в одном все они были похожи на Гюнтера, они верили в свою миссию, и им не нужно было иных мотивов, наград или повышений, чтобы сражаться. Им было достаточно знать, что их смерть переломит ситуацию в войне, и потому они были куда счастливее, чем те, кого заменили. Все равно, скорее всего, эти люди умрут завтра в страхе, дешево продав жизни. Гюнтер и его отделение не испытывали страха, их судьбы были предопределены. Идущие на смерть, они обрели спокойствие, зная точно. Когда и как умрут?